Глава двадцать девятая. Тиан сказал Оливейра. Примечание. Ну-ну, французский конец примечания. Григорович в черном домашнем халате стоял, прислонившись к печке и читал. К стене гвоздем была прибита лампа, а газетный колпак аккуратно направлял свет. Я не знал, что у тебя ключ. Остатки прошлого, сказал Оливейра, швыряя куртку в тот же угол, что всегда. Теперь отдам его тебе, поскольку ты хозяин дома. Временный. Здесь довольно холодно, да ещё старик с верхнего этажа сегодня утром стучал 5 минут неизвестно почему. По инерции всё на свете продолжается немного дольше, чем должно бы. Вот я, к примеру, зачем-то лезу сюда по лестнице, достаю ключ, открываю. В воздуху тебя спёртый. Жуткий холод, сказал Григорович. Пришлось двое суток после окуривания не закрывать окно. И ты всё это время был здесь? Caritas. Примечание. Милосердие латынь конец примечания. Ну и тип. Не из-за этого, просто боялся, как бы кто-нибудь из жильцов не воспользовался случаем, не забрался в комнату и не окопался тут. Лусе мне говорила как-то, что хозяйка, старая выжившая из ума женщина, и некоторые квартиранты не платят ей уже по много лет. В Будапеште я занимался гражданским кодексом, а такие вещи застревают в голове. Словом, ты неплохо устроился, chapeau mon vieux. Примечание: снимая перед тобой шляпу старик французский. Конец примечания. Надеюсь, траву мою на помойку не выбросил? О, нет, она в тумбочке вместе с чулками. Теперь тут много свободного места. Похоже на то, сказал Оливейра. На Магу видно приступ чистоплотности напал. Ни пластинок не видно, ни книг. Ведь теперь-то, наверное, Все увезли, сказал Григориус. Оливейра открыл тумбочку, достал траву и сосуд для приготовления мата. Он прихлебывал не спеша и глядел по сторонам. В голове вертелась танго. Ночь моя грустна. Он посчитал на пальцах: четверг, пятница, суббота. Нет, понедельник, вторник, среда. Нет, вторник, вечер, берт, трепа. Ты меня любила, как не любила никогда. Среда. Редкостная пьянка, нота бена, никогда не мешать водку с красным вином. И ране в душу меня забыла, ты точно жала мне в грудь вонзила. Четверг, пятница. Рональд с машиной взятый у кого-то. Поездка к Ги Мано, как бы возвращение брошенной перчатки. Литры и литры зеленой блевотины и наконец вне опасности. Как я любил тебя, ты знала, какую радость ты мне давала. Надежда жизни мечта моя. В субботу. Где же в субботу, где? Где-то по соседству Смерли и Леруа. В общем, 5 дней нет, 6, словом, почти неделя, какая холодина в комнате, несмотря на печку. Ну и осип. Не человек, а лягушка, просто король удобств. Значит, она ушла, сказал Оливера, устраиваясь в кресле так, чтобы мата было под рукой. Григоровивский внук На коленях у него лежала раскрытая книга, и, похоже, он собирался, вежливый он человек воспитанный, продолжить чтение. И оставила тебе комнату. Она знала, что я сейчас в стеснённом положении, сказал Григоровиус. Двоюродная бабушка перестала высылать мне деньги, по-видимому, скончалась. Мисс Бабиннгтон хранит молчание, однако, если принять во внимание ситуацию на Кипре, Само собой на Мальте всегда сказывается цензура и тому подобное. Лусия предложила мне переехать сюда после того, как ты сообщил, что уходишь. Я не знал, соглашаться или нет, но она настояла. И сама с отъездом не мешкала. Но этот разговор был ещё раньше, до окуривания, совершенно верно. Ну, Осип, ты выиграл в лотерею. Это очень печально, сказал Григорович. Всё могло быть совсем иначе. Не жалуйся, старик. Комната четыре на три с половиной за пять тысяч франков в месяц да еще с водопроводом. Мне бы хотелось, сказал Григорович, чтобы между нами была полная ясность. Эта комната, она не моя. Спи спокойно. А Мага уехала. Во всяком случае, куда? Она говорила о Монтевидео. У нее нет денег на это. И о Перудже. Ты хочешь сказать о Лукке? С тех пор как она прочла... Спаркинброк, она просто с ума сходит по всему этому. Скажи мне просто ясно, где она? Понятия не имею, Расио. В пятницу набила чемодан книгами и одеждой, увязала гору пакетов, а потом пришли два негра и унесли всё. Сказала, что я могу оставаться тут и так всё время плакала, что еле говорить могла. Мне хочется набить тебе морду, сказала Ливейра, паса свой мат. В чём я виноват? Дело не в том, что виноват, Че. Ты вроде героя в Достоевского. И отвратителен и симпатичен в одно и то же время. Ты это какие метафизические жопалис. Когда ты вот так улыбаешься, я понимаю, это непоправимо. О, я все это слишком хорошо знаю, сказал Григорович. Механизм challenge and response (примечание: вызова и отклика) английский (конец примечания). Это для буржуазии. Ты такой же, как и я, потому бить меня не будешь и не смотри так. Я ничего о Лусии не знаю. Один из тех двух негров за всегда этой кафе на улицу Бонапарт. Я его там видел. Может, он что-то скажет. Но зачем ты теперь ищешь? Объясни ко мне свое теперь. Григорович усажал плечами. Бдение прошло вполне прилично, сказал он, особенно потом после того, как нас всех перестали таскать в полицию. В глазах людей твое отсутствие выглядело странным. И вызвало противоречивые толки. Клуб защищал тебя, но вот соседи и старик сверху. Только не говори мне, будто старик был на бдении. Собственно, вдением это нельзя назвать. Нам позволили побыть возле тела до полудня, а потом пришли из государственного похоронного бюро. Должен сказать, работают они быстро и чётко. Представляю себе картину, сказал Оливейра. Однако же это не причина, чтобы Мага ни слова не сказав съехала с квартиры. Она всё время думала, что ты с Полой. Sa alors, сказал Оливейра, примечание. Ну вот, французский конец примечания. Ничего не поделаешь, людям свойственно думать. По твоей милости мы перешли с тобой на ты, и мне теперь гораздо труднее сказать тебе некоторые вещи. Как ни странно, может, потому что наше ты фальшивое, но ты сам начал тогда ночью. Почему не называть на ты человека, который спит с твоей женщины? Я устал повторять, что это не так, а значит, никаких оснований нет нам быть с тобой на ты. Вот если бы, к примеру, мы узнали, что Мага утопилась, я бы мог понять, что в порыве горя, когда тебя утешали бы и обнимали бы, но ведь это не так, во всяком случае не похоже. Ты там что-то читал в газете, сказал Аливера. Ни к чему такое братаня, лучше продолжать как прежде на вы. Она на печке. И правда, ни к чему. Оливейра отшвырнул газету и снова взялся за мата. Лукка Монтевидео и гитара в шкафу одиноко не нарушат она тишины. Если всё запихивают в чемоданы и увязывают пакеты, то можно сделать вывод, осторожно, вывод ещё не доказательство, никто на ней не сыграет, не тронет её струны, не тронет её струны. Ладно. Я разузнаю, куда она делась. Далеко не уйдет. Этот дом всегда останется твоим, сказал Григорий Иванович. К тому же, возможно, Отголь приедет и пробудет со мной всю весну. Твоя мать? Да, я получил трогательную телеграмму, умеченную тетраграмматоном. Как раз в это время я читал Сифер Йицира, пытался найти там неоплатоновское влияние. Отголь чрезвычайно сильна в каббалистике, у нас будут страшные споры. А Мага не давало понять, что собирается убить себя. Ну, ты же знаешь, женщины, они все. А конкретно? Нет, пожалуй, сказал Григоровиус. Всё больше Монтевидео говорила. Какая дурочка, у неё же нет и синтава. А Монтевидео и я в усковой кукле. Ах, а кукла. И она полагает, она твёрдо уверена. Отголь этим случаем заинтересуется. то, что ты называешь совпадением. Лусиа не верит, что это совпадение, да и ты в глубине души тоже. Лусиа рассказала мне, что ты, увидев зелёную куколку, швырнул её на пол и раздавил ногой. Ненавижу глупость, нашёлся Оливейра. Все булавки были воткнуты в грудь, и только одна пониже живота. Когда ты топтал зелёную куклу, ты же уже знал, что Пола больна. Да. Отголь страшно заинтересуется. Ты слышал про метод отравленного портрета? Яд подмешивают в краски, а потом ждут благоприятной фазы луны и рисуют портрет. От Голь пыталась проделать это со своим отцом, но помешало чьё-то встречное влияние. И все-таки старик умер через три года от разновидности дифтерии. Он был один в замке, у нас в то время был замок, и когда начал задыхаться, попытался сам себе сделать трахеотомию перед зеркалом, воткнул в горло гусиное перо или что-то в этом роде. Его нашли у лестницы, однако не знаю, почему я тебе все это рассказываю. Должно быть, потому что знаешь меня, это ничуть не интересует. Возможно, сказал Григорович. Давай сварим кофе. Ночь дает себя знать, хотя ее и не видно. Алеевера вцепился в газету, пока Осип ставил кастрюльку на плиту. Он перечитал сообщение еще раз. Блондинка лет сорока двух. Какая глупость думать, что, хотя, конечно. Строительство огромной Асуанской плотины началось. Не пройдёт и 5 лет, как Данила Нила в среднем его течении превратится в безбрежное озеро. Замечательные памятники, относящиеся к числу самых почитаемых на планете. В скобках глава 107.